Я для знаний воздвиг сокровенный черток, мало тайн, что мой разум постигнуть не мог. Только знаю одно: ничего я не знаю. Вот моих размышлений последний итог.